Глава 8. Бастиан. Принц смотрел на девушку, которая стояла перед ним, решительно с яростью доказывая свою правоту и не мог отвести от нее глаз. Сейчас в эту минуту она, казалась стала еще красивее, неотразимее, страстнее, как будто что-то в ней горело ярче самых сиятельных небесных светил, дневных и ночных. Сердце или душа, оказавшаяся чуткой, и неравнодушные к чужим бедам. И еще вчера Бастиан был уверен, что Елена станет помехой. Да, она спасла жизнь его племяннику, но теперь ее помощь вроде как и ни к чему. кормилицы и няньки вполне справлялись и сами, и ребенок уже понемногу набирал вес. Что же касается связи их судеб, до да чего не вовремя и не кстати. Мало того, что возникла нужда взяться за поиски чего-то, что могло бы разорвать эту связь, так еще и пришлось выдумывать для вынужденной невесты легенду, чтобы по дворцу и королевству не распространялись слухи о том, что принц и регент наследника престола собирается взять в жены намерянку. Говоря о том, что гибель брата и его супруги могла быть выгодной для него самого, Бастиан не лукавил и не пытался напугать своими словами Елену, чья уверенность в его невинности могла бы показаться даже забавной, не будь вся ситуация такой запутанной и сложной. Да, если бы королева произвела на свет девочку или не родила вовсе, в ближайшее время короновали бы его. Вот только он не желал становиться правителем. Его целью и страстью было другое. То, что многие уже признали невероятным и невозможным. Возродить магию, вернуть королевскому роду было и могущество. Да, принц отлично знал, что с каждым годом, с каждым днем магия слабеет, и даже в семьях, где предки могли похвастаться развитыми способностями, все меньше становилось детей с даром. У Америи он был спящим, неокрепшим. И все же она подходила в качестве жены для будущего короля. Лучшего варианта не нашлось. А связь судеб гарантировала, что нареченная будет верна мужу и до конца жизни останется на его стороне. Может быть, именно из-за этой их связи и Елена сейчас нисколько не сомневалась в том, что Бастиан виновен в убийстве Ее Величества. Он никогда не думал, что его самого тоже это ждет. Связанные судьбы – это странное влечение к той, что еще недавно была для него незнакомкой. Желание приблизиться, взять за руки, коснуться губами приоткрытых розовых губ, выпустить из прически непослушные пряди светлых волос и запутаться в них пальцами. Проклятье! Ему не об этом сейчас надо думать, а искать настоящего преступника. Лишь тогда он перестанет волноваться за жизнь племянника, отомстить за брата и невестку. А еще перестанет видеть в глазах придворных опасливое подозрение. Если люди, которые знают принца с детства, считают его способным на такой поступок, то почему эта девушка так отчаянно, так безоглядно ему верит? Только ли из-за связи? Ведь она еще даже не укрепилась. Для этого нужна близость, необходимо чаще находиться рядом, а Елена явно старалась его избегать. Но если так, почему сейчас пришла? Почему застала в такой момент? После похорон, оставшись наедине с собой, он вспоминал свадьбу Эдриана и Амирии, их смущенные и вместе с тем счастливые лица лучистые взгляды и полные надежды речи, которые они говорили друг другу на брачной церемонии. Но этим двоим даже не суждено оказалось вырастить и воспитать своего первенца. Этим придется заниматься Бастиану. Стать малышу не только дядей, но и заменить тому отца. Разумеется, крайне желательно, чтобы он при этом являлся семейным человеком, так люди будут больше ему доверять. Королева не раз это говорила, будто предчувствуя его будущее. Вот только пока не разорвана связь с Еленой, принц не сможет взять в жены другую. Сейчас они считаются помовленными, и во дворце все уже об этом знают. А скоро наверняка сей факт станет известен и за его пределами. Придворные начнут торопиться свадьбой. Пока можно будет отговориться трауром, а также важными делами в качестве регента. Но надолго эти причины откладывать церемонию не затянешь. И тогда, если связь не разорвется, ему придется что-то решать. Так что скажете? Спросила девушка. «Вы сделаете так, как я вас прошу? Только, пожалуйста, не говорите мадмуазель де да Важентили и ее отцу, что подозреваете их. Иначе они точно позаботятся о том, чтобы не оставить никаких зацепок». Никогда не думала, что буду так беспокоиться, негодовать и возмущаться из-за проблем людей, живущих в чужом для меня мире. Мире совершенно другом, непривычном, фантастическом даже. Но, как говорится... Зарекаться никогда и ни от чего нельзя, так что я действительно искренне беспокоилась, негодовала и возмущалась, обращаясь к принцу. А этот чурбан эдакий, стоял напротив, смотрел на меня и совершенно неизвестно, о чем в этот самый момент думал, потому что опять взял себя в руки и держал каждую эмоцию под контролем, даже выражение лица не менял. Тут я, конечно, погорячилась, никакой он не чурбан, я же сама видела, как Бастиан плакал вот только что. И на похоронах, после. Так, чтобы никто не видел. «Отвечайте же!» — поторопила я его с ответом. «Никакого терпения не хватит, честное слово. Но он ведь тоже не хотел, чтобы пострадал его племянник. В этом я была целиком и полностью уверена». «Хорошо», — кивнул высочество. «Я прислушаюсь к твоим словам и проверю елены министра Осторожно, чтобы они не знали, что их подозревают». «Замечательно!» — обрадовалась я. «А теперь не хотите вместе со мной к малышу заглянуть?» «Если будете почаще его навещать, он станет вас узнавать, радоваться вашему приходу». «А ты правда разбираешься в младенцах», — хмыкнул собеседник. «Да ну, чтобы знать такие вещи, не обязательно быть врачом», — улыбнулась я. «Все ведь элементарно. Каждому нужно внимание». «И тебе?» — склонив темноволосую голову на бок, осведомился Бастиан. Мне в его словах почудился какой-то подвох, так что я предпочла в ответ лишь пожать плечами. Дескать, может, нужно, а может и нет. «Что ж, хорошо. Пойдем и навести моего племянника». «А когда у него появится имя?» – спросила я. «Имя?» «Ну да. Не можем же мы всегда называть его просто малышом?» – пояснила я. «Церемония имена речения состоится через несколько дней», – ответил принц. «Мы не могли провести ее до похорон ее величества. И там же, на этой церемонии нам придется официально объявить о нашем обручении». «Может, не надо?» – испугалась я. «Все и так знают» усмехнулся Бастиан. «Это просто дань этикету. Я буду назначен регентом и должен представить невесту. Но если связь будет разорвана и мы расстанемся, тогда объявим о расставании. Помолвки разрываются. Пока мы еще не женаты, это вполне возможно». А после свадьбы поинтересовалась я, в Альверине вообще есть разводы? Это когда муж и жена становятся бывшими и могут снова жениться, но уже на ком-нибудь другом? Нет. Качнул головой высочество. Такого у нас нет. Брак заключается раз и навсегда. Расторгнуть его нельзя. Вот как. Задумчиво протянула я. С одной стороны, вроде бы и неплохой закон, а с другой, всякое в жизни бывает. И порой двум людям лучше начать заново, чем пытаться удержать то, что, увы, разваливается на куски. Так за разговором мы дошли до детской комнаты. Маленький принц не спал, и когда я наклонилась над его колыбелькой, протянул мне навстречу ручки, что-то лепеча на своем младенческом языке. «Неужели узнал?» Я взяла его на руки, прижала к груди, и сердце захлестнуло чем-то болезненно острым, но в то же время щемяще нежным и теплым. Похоже, я начала искренне привязываться к этому малышу, так, как ни к одному из своих крохотных пациентов. Может, королева связала меня и с ним, или я сама ненароком это сделала, когда вдыхала в него жизнь, умоляя богов всех миров позволить ему жить. «Он вас уже полюбил!» улыбнулась одна из нянек, в умилении прижав к груди пухлые руки. «А вы подержать не хотите?» глянула я на Бастиана. Тот, кажется, испугался, как и все мужчины, которым внезапно суют в руки ребенка. Но не спасовал. Держал племянника хоть и неуклюже, но аккуратно и ласково. Даже шепнул ему что-то. «Видите, он не кусается», — заметила я. «Зубов еще нет». «А когда вырастут?» — полюбопытствовал он. «Всему свое время». «А ваши-то, детки, какими красавцами будут!» Лестиво проговорила все та же нянька, но принц бросил на нее строгий взгляд, и она с испуганным видом замолчала. Похоже, его во дворце уважали и побаивались. Неужели в самом деле считали, что за убийством ее величества стоит он? «Поужинаешь сегодня со мной», произнес Бастиан, когда мы, налюбовавшись на ребенка и получив от присматривающих за ним женщин полный отчет о питании и жизнедеятельности маленького высочества, вышли из детской в коридор. Вопросом это не являлось, «Можешь не переодеваться». «Только вдвоем?» — уточнила я и прикусила губу. «Ужин тет-а-тет!» -тет. это наводило на мысли о том, что принц решил взять курс на сближение. «Из чего бы, интересно? Разве он не знает, что это только укрепит связь, которую мы оба стремимся разорвать? Ведь стремимся же, да? Ну, я-то однозначно этого хочу. Чтобы вернуться домой и в будущем вспоминать другой мир с королевством Альверин, как сказочный сон». «А ты бы хотела вдвоем?» С ехидным лукавством осведомился высочество. «Придется тебя разочаровать. Я собираюсь пригласить на ужин Элен, ее отца и еще парочку придворных». «О, так это отвлекающий маневр», — догадалась я. «Пока мы ужинаем, ваши люди обыщут их дом?» «Правильно, чем раньше, тем лучше». «А ты сообразительная», — усмехнулся собеседник. «Я рассчитываю обсудить с министром кандидатов мужья и его дочери. Они должны уяснить для себя, что я не собираюсь жениться на ней». «Даже когда наша связь будет разорвана, — поинтересовалась я, — на сердце почему-то потеплело. И вовсе не потому, что я внезапно приревновала Бастиана Кэллиэндова-Жентиль. Просто скандалистка она и интриганка. А, возможно, еще и убийца. Не нужна принцу такая невеста. Пусть найдет себе какую-нибудь милую девушку, которая искренне и всей душой полюбит его племянника и станет ему второй матерью вместо меня. В любом случае... Вы же понимаете, что им это не понравится, заметила я. Определенно. Зато мое решение может обезопасить тебя от новых покушений. Полагаете, если меня столкнули с лестницей по приказу Мамзель мадмуазель де да Важентиль, то лишь потому, что хотели освободить для нее место вашей будущей супруги? по правде говоря, я тоже так подумала. Будем надеяться, что это поможет, добавила я. Мы расстались возле двери в мою комнату, оставшись наедине с собой, Я уселась на кровать и глубоко задумалась. Сегодня на ужине мне придется чуть ближе познакомиться с Элен, увидеть ее отца-министра и других придворных. Получится ли у меня сыграть роль иностранки? А вдруг кто-то догадается, что я прибыла вовсе не из соседнего королевства? В дверь громко и настойчиво постучали. «Что это вы тут рассиживаетесь, миледи?» заявила появившаяся на пороге стацдама «Уже забыли про наши уроки? Ну-ка, выпрямите спину!» «И вы называете это осанкой?» «Никуда не годится!» О размышлениях в одиночестве пришлось забыть. Вместо этого я маршировала по комнате, как новобранец на плацу, училась делать правильные реверансы и выслушивала бесконечные претензии мадам де Монтелье, которой досталась самая неуклюжая ученица на ее памяти. К счастью, про восстановление невинности она больше не заговаривала, а иначе услышала бы от меня пару ласковых. Наскоро перекусив тем, что принесла в комнату Гретлин, Я продолжила занятие и получила лишь небольшую передышку перед самым ужином. Служанка помогла мне убрать волосы в другую прическу, а еще приколола, налив платье, довольно крупную брошь, очень красивую, в виде похожей на павлина птицы с глазом из зеленого камня, и пышным хвостом, из синих, и красных камешков. «Подарок его высочества», — ответила Гретлин на вопрос, откуда взялась брошка. Отступив немного, окинула меня оценивающим взглядом и широко улыбнулась. «Вам очень идет, миледи!» «Благодарю», — отозвалась я. «А где будет ужин?» «Я что-то совсем забыла спросить». «В малой столовой. Я вас провожу», — закивала она. «Понятное дело, что вы пока не знаете, что где». В коридорах на меня снова оглядывались. Я даже пожалела, что на мне нет шляпы с вуалью, в которой ходила на похороны. Хоть какая-то возможность спрятаться от чужих цепких взглядов. Столовая, куда меня привели, находилась на первом этаже дворца. Она называлась Малой, но ее габариты впечатляли. С высокого потолка свисали роскошные люстры, а накрытый алый скатертью стол посередине был заставлен блюдами так, что свободного места не оставалось.